Коктейль против осяку. Японская нкай или вечеринка совершенно не похожа на нашу. Для нас это обычно дружеское собрание мужчин и женщин. Когда речь идет о встрече представителей одного пола, о девичнике или мальчишнике, но представляется как особый вариант компании. В Японии же НКИ всегда собрание либо одних мужчин, либо одних женщин, потому что только в такой обстановке японцы и японки могут полностью расслабиться и вести себя совершенно непринужденно. Когда речь идет о смешанном составе встречающихся, то это может быть только одно – вечеринка с гейшами. Присутствие гейш на вечеринке – это совершенно не то, что застолье с танцами смешанных пар в нашем понимании. И там, и там для поднятия духа и настроения пьют спиртное. Но на нашей вечеринке и на японской это делается совершенно по-разному. И у японцев это называется «осяку». «Сяку» означает «наливать», кому-то саке. Под этим подразумевается общая пирушка, являющаяся абсолютно обязательной предпосылкой создания непринужденной дружеской атмосферы. Наливать себе самому саке для японцев стереотип тоскливого одиночества. Осяку – главнейшая функция гейши на приеме гостей, и то, как она это проделывает, задает вечеринке нужный тон. Пить саке налитая женой – японская пословица – которая характеризует мужчину, находящегося под каблуком у жены. В образе жены, наливающей мужу саке, выражается сочувственная ирония над мужчиной. То, как принимаются спиртные напитки, в создании атмосферы японской вечеринки имеет такое же значение, как сами напитки. С точки зрения японца, пить коктейль означает самому выбирать для себя рот и вид напитка, получить его в законченном виде и в полном объеме, независимо от того, кто его нальет и подаст, а потом самому позаботиться, чтобы стакан был снова наполнен. Человек с таким стаканом в руке выглядит для японца человеком футляре. У него нет возможности одним простым движением смены чашечек с сакэ установить контакт и растопить ледок официальности. Для японца важно быстро нащупать путь к сближению, потому что действие алкоголя сказывается не сразу. И барьеры нерешительности, мешающие общению, падают не вдруг. Так что время смешанных коктейлей-вечеринок для мужчин и женщин, которые они начинают, стоя со стаканом в руке, в Японии еще не пришло. Однажды мне пришлось провести несколько дней в Токио в доме родителей моей американской подруги, когда я уже полгода проработала гейшей на разных засики в Киото. Снова сидеть на стуле и разговаривать на английском языке было уже несколько непривычно. В Токио я стала участницей коктейля, данного родителями моей подруги в честь трех американских пар, и на мой приспособившийся к японским вкусам взгляд, все происходившее в тот вечер показалось очень странным. Мистер Н, хозяин дома, сам готовил напитки и разносил их на подносе гостям. С моей японской точки зрения было непривычно видеть солидного джентльмена, исполняющим то, что у японцев в аналогичной ситуации делает гейша. Миссис Н была превосходной хозяйкой, одарявшей гостей улыбкой и искренним радушием, но мое впечатление о ней было подпорчено неприязненными характеристиками, которыми она перед встречей аттестовала всех ожидавшихся гостей». У гейш тоже бывает одно выражение лица до прихода гостей и совсем другое в их присутствии. Но это не шло ни в какое сравнение с гадкими замечаниями и сладкими улыбками в адрес одних и тех же людей. Вечер закончился тем, что хорошо подвыпившие женщины обменялись поцелуями в щечку, а мужчины задерживали дамские ручки в своих ладонях и долго трясли руки мужчинам. Это тоже теперь казалось мне странным – Потому что при расставании японцы не касаются друг друга. Они много раз проделывают это во время вечеринки, но при расставании к этому возвращаться не полагается. По всей видимости, наше различие объясняется тем, что физический контакт людей у нас происходит только при встрече и расставании, чем мы и стараемся воспользоваться сполна.